20 -е. Дубовый зал фехтовального клуба Евгения Петровича Корфа сегодня выглядел не так, как обычно. Толстые маты отволокли в углы, сдвинули к стенам деревянные манекены и глаголи с висящими на них кожными чучелами. Стойки с оружием, правда, никуда не делись. Ряды рапир, шпаг и эспадронов все также отливали полированной сталью и отблески пламени камина отражались в зеркальном металле алибард. Длившаяся до самого сентября июльская жара покинула, наконец, Москву, с северо-запада наползли низкие свинцовые тучи и повисли, цепляясь за кресты церквей и за бронзовые орлы кремлевских башен. По этому случаю барон велел зажечь камин. Впрочем, скорее всего, он сделал бы это в любом случае. Обстановка требовала. Перед камином, широким полукругом, были выстроены разносортные кресла. Корф почти физически страдал, что в клубе не нашлось шести одинаковых кресел. Это противоречило его весьма капризному чувству гармонии. Но бог с ними, с креслами, куда больше барона волновало то, что предстояло сегодня сказать. Потому так старательно создавал обстановку будущего совета, так он и называл его про себя «совет» с большой буквы, потому и пытался напитать ее торжественностью, так сочетающейся и с готическими сводами помещения, и с высоким витражом, и с оружием, и с щитами на стенах, обшитых панелями черного дуба. Гости съезжались недолго. Ромка торчал в клубе с самого утра и помогал барону с подготовкой. Яш приехал часа за два до назначенного срока и бродил по клубу, восхищенно рассматривая непривычные интерьеры. Олег Иванович и Каретников прибыли точь-в-точь в, точь в назначенное время. Звон часов еще наполнял залы, когда дверной молоточек у входной двери оповестил об их появлении. Барон, исчезнувший куда-то за полчаса до назначенного времени, появился в последний момент. Он вышел к гостям в безукоризненно черной фрачной паре. Под фраком белела сорочка стуга накрахмаленной манишкой. Загнутые уголки стоячего воротника украшали скромные запонки. На шее барона был повязан белый пикейный галстух бабочка сделанный из плотной хлопчатобумажной ткани с рельефным узором. Увидев это великолепие, Олег Иванович и доктор переглянулись. Семенов, иронически не понимающий, а Каретников, торжественно серьезно. Он уже знал о задумке барона и полностью ее поддерживал. ромко с удивлением рассматривал Корфа, а Яша, утонув в глубоком кресле, старался сделаться как можно незаметнее. Гости молча распределились по креслам. Олег Иванович и доктор с удивлением увидели на маленьких столиках карточки с именами гостей. Столики эти, украшенные парой бокалов, пока пустых, стояли перед каждым из кресел, и Каретников нахмурился, увидев, что перед крайне правым нет ни столика, ни таблички. Он понял, для кого предназначалось кресло, и ему не понравилась эта догадка. Никонов, хоть и тяжело раненый, был все-таки жив. «Пустое кресло?» Слишком уж напоминало принятый в его времени знак — стакан, накрытый ломтиком черного хлеба. Последним в своем кресле устроился Корф. Неслышно ступая, за его спиной возник Порфирьич. Денщик поставил на столик перед бароном небольшой медный гонг с изящным молоточком на длинной костяной ручке и растворился в полумраке. Выдержав приличествующую случаю паузу, барон легонько стукнул молоточком по бронзовому диску. Зал наполнил бархатный, гулкий звон. Каретников вдруг обнаружил, что они не заметили, как подкрался вечер. Ни свечей, ни газовых рожков никто зажечь не озаботился, и теперь зал освещался только пламенем камина. «Итак, друзья мои, голос барона, казалось, был столь же бархатным и значительным, как растаявший звук гонга. «Не сочтите меня слишком дерзким за то, что я взял на себя смелость собрать вас здесь». Все мы — серьезные, уверенные в себе мужчины. Яша криво улыбнулся, но не посмел даже шевельнуться. И все мы, в силу разного рода обстоятельств, оказались причастны к некой тайне. А посему, полагаю, уместным как-то определить наши с вами отношения и решить, что мы собираемся делать дальше. Поскольку, согласитесь, причастность к такого рода тайне накладывает на нас немалую ответственность. Слушая барона, Олег Иванович изо всех сил пытался сохранить в себе остатки иронии, из которой он поначалу воспринял весь этот масонский антураж и отрешенно понимал, что эта попытка безнадежно проваливается. «Вот что значит кровь», — отрешенно думал он. «Сделай то же самое я или Макар. Это выглядело бы клоунадой, неумной театральщиной и не более того. А вот у барона все получается так же естественно, как дыхание». Наверное, необходимы все эти десятки поколений предков с их замками, рыцарскими гербами Корф ведь, кажется, из Курляндии. Ныне территория Латвии. Чтобы то, что мы стыдливо именуем пафосом, превращалось в аристократизм. Причем не показное а вот такой, не вызывающий сомнений даже у таких прожженных насмешников, как мы с Каретниковым. А Олегович-то поплыл, думал Каретников, слушая Корфа. Смотрит, не отрываясь на барона. Как студент на любимого профессора. Это, пожалуй, плохо. Вроде бы взрослый, серьёзный мужик, порой даже жёсткий, а ты. Значит, недостаточно жёсткий. Да и поплыл он не сейчас, а много раньше, когда осознал, что хруст французской булки доступен теперь в любом количестве и, что немаловажно, без особых усилий. Требуется лишь войти в портал и, на тебе, все преимущества расслабленной, удобной, в смысле роскоши человеческого общения – Жизни конца девятнадцатого века. Но без сопутствующих неудобств, вроде туберкулеза и антисанитарии. А что, до ближайшей революции еще почти двадцать лет, с учетом его возраста можно не брать в голову, значит, двадцать лет заведомо мирной, увлекательной жизни, в которой ты занимаешь место то ли графа Монте-Кристо, то ли доктора Фауста. И жизнь вокруг, та, о которой мечтал. Жизнь! И как вспоминать, скажем, безобразие наших девяностых, да и нынешней волчьи нравы, после такого вот викторианского путешествия? Страшный сон. Жуть. Морок. Здесь, конечно, своей грязи хватает и двенадцатилетние проститутки, и люди, ночующие на тротуарах, и беспросветная нищета, и тупость чиновного быдла. Но разве у нас этого мало? Вот точно того же самого. И потом. Всегда можно отвернуться». Не обратите внимания, это же так просто, отвернуться и ничего не трогать, оставить все как есть. Соблазн, что и говорить. Час назад Каритникову позвонил взмыленный Яша и отрапортовал, что все в порядке. Семеновых они встретили, да, еще Корф затеял какое-то совещание и просит срочно прибыть. Каритников зашел в ординаторскую, потом навестил Ольгу, вторые сутки не отходящую от Никонова, и направился вниз на парковку возле главного корпуса больницы. Каретников так и не успел толком поговорить с приятелем, не считая нескольких слов, которыми они перебросились в пролетки по пути на Моросейку к клубу Корфа. А Легоч так и не стал заезжать домой. Ну, то есть в наше с ним время, отметил доктор. Тоже, между прочим, сигнальчик. И еще вопрос, где у него теперь дом? То-то он Корфа заслушался. Оборон-то, барон, надо же, как подготовился. Вот так и закладываются традиции. Голову готов прозакладывать, что барон видит в своем воображении эдакий клуб шести, и даже лелеет планы и нас с Олеговичем, и даже Ромку с Яшей одеть во фраке. И чтобы собирались мы здесь, у камина, скажем, раз в две недели, чем плохо? И неспешно обсуждали судьбы мира. А что, мы теперь вполне можем обсуждать судьбы мира, разве не так? Ресурсы, так сказать, позволяют. Портал при правильной постановке вопроса дает возможность влиять на события. И еще как влиять. Хорошо бы понять, как именно. А пока единственный из нас, который предпринял в этом отношении хоть что-то, это бедняга Никонов, который, между нами говоря, проваляется в постели никак не меньше двух месяцев. Кстати, о Никонове. Вы закончили, барон? Каретников поднял палец. Пожалуй, ситуацию с Сергеем Алексеевичем я понимаю лучше других, так что позвольте мне высказаться на этот счет. В общем, хвастаться пока нечем, подытожил Геннадий. С мы прохлопали. Совсем. «Да ни хрена мы не прохлопали!» — взвился дрон. «Это называется подстава!» «Говорил я вам, на хрена нам в бригаде бабы? Вот они обе нас и...» «Ген, а правда, что это Вероника решила сбежать?» — осторожно спросил Виктор. «Ну, я еще понимаю, Ольга, Любовь, все такое, да и на тебя обижена. Но этой дуре что не понравилось? Вроде всегда с нами была и работала четко». «Я и сам пока не особенно понимаю», – пожал плечами Геннадий, и крутя в руках смартфон Олега. На нем беглянка оставила послание, минуту текста, наговоренного на диктофон. «Как мне кажется, тут две причины. Одна – это ты, Дрон, с твоим коксом». «Моим?» – возмутился Дрон. «Да мы же вместе решали вкупиться в этот расклад, ты же сам!» «Ладно-ладно, не твой, наш». В общем, девочке показалось не камильфой иметь дело с такой бякой. Вот и решила сделать нам ручкой и поискать другие источники дохода. Дрон грязно выругался. «Не хотела бы, ну и не надо. Кто её тащил? Что, заняться больше нечем? А сволочь эту бельгийскую зачем выпустила?» «В нём-то всё и дело», — вздохнул Геннадий. «Наша дорогая Вероника решила заделаться новой Коко Шанель. Набила ноут фотками, эскизами платьев, белья, выкройками и теперь думает, что бельгиец поможет ей открыть где-нибудь в Париже дом-мод». «Расчет, в принципе, верный, все успешные модели известны на 130 лет вперед, и если толково взяться за дело...» «Взяться? Да мы ее саму возьмем за...» По сравнению с тем, что дрон выдал на этот раз, предыдущие речевые конструкции тянули разве что на легкий упрек. «Да не кипятись ты», — поморщился Геннадий. «Неприятно, конечно, но списывать ее со счетов я бы не стал. Да вот, сами послушайте». И он нажал на кнопку. А еще, Геночка, учти, раздался из аппаратика голос Вероники. Я в принципе ничего против вас не имею. Время придет, свяжемся, обсудим. Может, о чем полезно и договоримся. Взаимно полезным. Девушка сделала ударение на слове «взаимно». Только усвой. Я вам ничем не обязана и командовать собой не позволю. Если усвоишь, приходи, буду рада. Нет, обойдусь. Адреса, извини, дать пока не могу, поэтому... Геннадий выключил звук. «А что дальше?» — ссунулся Олег. «Так ерунда», — отмахнулся Геннадий. «Говорит, как с ней связаться, если что? Ничего особенного. Письмо в Париж или Брюссель на определенный адрес». «В Брюссель?» — уточнил Виктор. «Выходит, рассчитывает на этого стрейкера». «А что ей, твари остается?» — не унимался дрон. «Кому она хрен тут нужна со своими моделями? Тоже мне швея-мотористка!» «Я так полагаю, у нее там не только картинки», — усмехнулся Виктор. Тут -то она в последнее время меня расспрашивала насчет того, где раздобыть сканы старых европейских газет и экономические обзоры позапрошлого века. Точно говорю, не модами она будет заниматься. Ну, или не одними только модами. Нынче все грамотные. А про то, как попаданец из будущего делает миллионы на бирже, кто только не писал. Между прочим, толковая идея. «Здесь, в России, такой комбинации, пожалуй, не провернуть, а вот в Париже или Брюсселе, да еще со связями...» «Будем иметь в виду», — кивнул Геннадий. «Ладно, с этим пока все. Олеж, что там с Валей?» «А ничего», — вздохнул Олег. «Тамара Валерьевна, ну, это мама его, мне все время звонит. Я все боюсь, что придет к нам домой. Она у нас в гостях бывала, и мои ее знают». «Ген, не смогу я ей в глаза врать про Вальку, я же сразу...» «А ну, заткнись!» — прервал излияние Олега Геннадий. «Не хватало еще нюни разводить. Спалиться хочешь и нас заодно спалить? Ты вообще где? В бригаде или в песочнице?» «Волю в кулак и держаться!» Вожак обвел подчиненных бешеным взглядом. «Ко всем относится!» «Мало нас!» — сказал Дрон после недолгого молчания. вероника конечно, стерва, но конкретный боец. Если продолжаем мутить насчет Кокса...» так надо ещё людей искать. — Ищи, — согласился лидер. — Только ничего конкретного им пока не говори. Прощупай настроение, сведи со мной, а там будем решать. — Лады, — кивнул дрон. — И вот ещё. Я тут подумал, как найдём людей, надо сразу их на эту сторону и в дело с головой, чтобы некогда было задуматься. В деле и посмотрим. А если что, сам понимаешь, тут ментов нет и мамочку никто не спросит. И он нехорошо посмотрел на Олега. Тот невольно поёжился. Логично. Действуй. Вить, теперь по твоей части. Что там с камерой на Гороховской? Виктор развернул к собеседникам ноутбук и кликнул тачпадом. Вот, смотрите. Наши клиенты. Те самые, о которых говорили мальчишка и лейтенант. На экране рывками двигалось изображение. К дому подъехала пролётка. За ней следовала телега, гружённая чемоданами и тюками. С пролётки сошли четверо. Мужчина лет сорока пяти и трое подростков. Двоих бригадовцы узнали сразу. «Яша, Николка», — прокомментировал Витя. «А это, видимо, и есть тот самый Олег ванч «Да», — кивнул Геннадий, — «с сыном Иваном». «Вот он». «А, малый пантуется», — проворчал дрон. «Он, разгрузку не снял, и берцы. Чего это он?» «Пока не ясно. Так что сейчас тебе задача, Витя, обложить их так, чтобы каждый шаг...» и не забывай про Яшу. Шустрый оказался мальчик, кто бы мог подумать. Виктор поморщился. Он никак не мог простить себе прокола с игрушечным шпионским набором. Вот уж в самом деле, кто бы мог подумать?» «Да завалить его!» — предложил дрон. «Не хватало еще, чтобы этот жиденок нас опять засветил! Давайте я сам сбегаю!» «Остынь, дрон!» — твердо сказал Геннадий. «Не время!» «Да и не справишься ты, сам же понимаешь, города толком не знаешь, связи нет, а этот сопляк там каждый угол знает. Плевать, зато бабок теперь до хрена! Стволами затаримся, они там на халяву продаются, без всяких бумажек. Переточим малость, чтобы глушаки налезали и будем в шоколаде!» «Насчёт глушителей — это дело, — милостиво согласился предводитель. Займись. Но о еврейчике пока и думать забудь. Главная задача сейчас — эти двое». И Геннадий кивнул на Олега Ивановича и Ваню, застывших на экране ноутбука. «Нам надо знать о них всё, причём и по ту сторону портала, и по эту», — Виктор кивнул. «Поиск по сетке я запустил, как что-нибудь наберётся, дам знать». «Вот славно», — Геннадий выпрямился. «И вообще всю эту компанию нам теперь никак нельзя из виду упускать. Особенно мне интересен доцент». «Они его куда-то запрятали, и очень хочется выяснить, куда именно». «Стрейкер рассказал нам массу интересного. Судя по всему, наши друзья возьмутся сейчас раскапывать всю эту историю с порталом, и я хочу быть в курсе того, что они там нароют». «И учтите», — продолжал Геннадий, «если Никонов сейчас склеит ласты, нам этого не простят. Так что поздравляю вас, друзья. Мы обзавелись первыми настоящими врагами». «А это, скажу я вам, немало». По комнате прошло шевеление. Дрон хищно усмехнулся и картинно ударил кулаком в открытую ладонь, мол, враги так враги. «В общем, так», — продолжил вожак бригады, «дел наш движется, несмотря на мелкие, и, я уверен, вполне преодолимые препятствия. На данный момент в нашем распоряжении два ключа от портала и солидная сумма царских денег, около 37 тысяч рублей плюс 300 британских фунтов». Это, если кто не понимает, дохрена. Так что, дорогой дрон, налет на аптечный склад отменяется. Будем приобретать кокаин, как и полагается законопослушным подданным Российской империи. Следующая задача — документы. Это снова на тебе, Витя. Тот кивнул, и Геннадий закончил. Итак, у нашей группы есть деньги, база, есть толковые наработки и надежный, пока надежный, Способ проникновения на ту сторону. Так что, друзья мои, революция продолжается. Владимир Алексеевич вышел на Маховую и пошел в сторону Тверской, высматривая извозчика. Здание университета осталось за спиной. С позапрошлого, 1884 года, для медицинского факультета строили клинический городок на Девичьем поле, между Садовым кольцом и Новодевичьим монастырем однако же пока медики и клиническое, и хирургическое, и акушерское отделение теснились в старом здании на Маховой. Недавно открылись еще и женские акушерские курсы, однако помещались они в отдельном здании на Волхонке. Университетский устав запрещал обучение женщин. На углу Маховой против обыкновения маячил единственный экипаж. Старик в кафтане под поясанным обрывком протертой вожжи. Пролетка старая, лак кое-где вытерся до светлого дерева, Узатая мохнатая лошаденка в веревочной сгруе меланхолично что-то жевала. «Дедушка в Лефортово! А куды ваше степенство?» Московские возщики именовали седока по одежке. «Кого ваше степенство? Кого ваше здоровье? Кого ваше благородие? А кого? Воссиясь!» Тут важно было не ошибиться, польстить клиенту. Чутье у этих мастеров из возного промысла было удивительным. «Так куды?» «На Гороховскую!» «Десять копеек!» гилеровский покачал головой. «Дорого!» «Восемь!» Репортер обошел безучастную кобылу и двинулся к углу Тверской. Старичок-возчик плелся за ним. «Последнее слово — семь копеек! Без почин стою!» Сошлись на пятачке. Выезжая на Лубянскую площадь, возчик разговаривался. «Насмотр нашего брата опять гонят! Назад плонбу ставить! Больше и некуда!» «На шляпе есть, на кафтане есть, на полости четыре, на передке восемь. Чего гоняют людей? Они в управе соскучились деньги за службу получать, так давай извозчиков на копейки метить». гилеровский с пониманием кивал, усмехаясь про себя. «Уж этому-то Ваньке с его веревочной упряжью казенные пломбы, свидетельство того, что иконская упряжь и экипаж соответствуют установленным управой нормам, не поставит даже самый пьяненький чиновник». Овозчик, обрадованный сочувствием седака продолжал жаловаться на свою нелегкую долю. на 2-3 гривенника в день с конём не управишься. Овес, сено, в трактире калачик съешь и колбаски возьмешь, чай на одного, плавому копейку, на дворе за коня пятак, фатера, еще трактир зимой, когда смерзнешь. Куды тут? Работник теперь по два хозяину везет. Да каждый день наградового расход». «Вот статуй еще небесной!» Огибая фонтан посреди площади, в любое время окруженный извозчими лошаденками, которых владельцы поили прямо из каменной чаши, услышали позади колокольчики. Среди возчиков пошла суматоха. Ломовики, расположившиеся тут же на бирже, принялись нахлестывать лошадей, прижимаясь к тротуарам. Возница обернулся. «Курьеры, гляди!» Со стороны Тверской неслись две прекрасные гнедые тройки в одинаковых коротких экипажах. Ямщики на обоих, веселые, в шапках с павлинями перьями, размахивают кнутами, заливаются свистом. На сиденьях одинаковые пассажиры. Жандарм в серой шинели, а рядом с ним молодой человек в гражданском платье. — В Сибирь везут, — водщик перекрестился, — из Питера на каторгу. — Это которые, супрутив царя, пошли. Жандармские тройки вернули Геллеровского к мыслям об убитых с хитровки и к необычному зубному протезу. Дело представлялось интересным. Владимир Алексеевич не сомневался, что застреленный молодой человек как-то связан с недавней эскападой. В самом деле, первый убитый, тот, которого прирезал бибутом тот шустрый молодой человек, Роман, кажется, он еще называл какое-то имя. Репортер нахмурился, вспоминая – «Нет, не он. Тот, другой, ради которого и затевалась экспедиция. Пленник, освобожденный из хитровского плена. Яков? Да, Яков. Он еще просил позволения зайти, интересуется криминальными делами. Вот и хорошо. Пусть заходит... Имя. Он ведь точно называл какое-то имя. И тоже профессор... Нет. Доцент! Доцент Евсеин!» Вот за эту ниточку и надо потянуть. Наверняка в университете можно навести справки. Ну-ка, голубчик. Геллеровский решительно тормознул своего возницу. Поворачивай-ка назад на маховую. Передумал я, не поеду. Денег заплачу, как уговорено. С момента, когда облаченный в парадное одеяние барон открыл заседание, прошло уже около часа. По высоким заключенным в дубовую башенку часам, стоящим в зале напротив камина, в простенке между двумя витражными окнами. От прежней торжественности не осталось и следа. Корф, скинув в фраг, стоял перед камином. Пикейная бабочка сползла на бок, придавая облику барона что-то комическое. Яша уселся на подлокотнике и слушал, вульгарно болтая ногой. Ромка, также выбравшийся из кресла, стоял теперь позади него, опираясь подбородком на скрещенные руки, пристроенные на спинку. Сидеть остался только Семенов, но от благоговейного, восторженного выражения, с которым он совсем недавно слушал барона, не осталось и следа. «Я вам удивляюсь, барон», — говорил Олег Иванович. «Совет шести. Что за масонские игрища, право слова? Вы что, бульварных романов начитались? Так и мы позвольте напомнить в реальной жизни». «Ну, это еще как сказать», — усмехнулся Корф. «Что-то не припомню, чтобы в реальной жизни мне доводилось скакать туда-сюда из прошлого в будущее, словно я даже и не знаю, с чем сравнить. Так что, если это у нас с вами реальность, друг мой, то очень уж она нереалистичная». Олег Иванович издевательски похлопал в ладоши. «Браво, баронс, каламбурамс!» «А если серьезно, вы и правда полагаете, что без всяких этих ваших клятв мы бросимся рассказывать на всех углах и про портал, и про прошлое с будущим?» «Ну, до сих пор вы не очень-то язык за зубами держали», — парировал Курф. «Я так понимаю, что за каких-то три месяца вы сумели расширить круг посвященных с трех человек до полутора десятков? Что и говорить, сохранили тайну». «Кстати, тут я с бароном согласен», — вмешался Каретников. «И вообще, ты, Олег, крайне несерьезно ко всему относишься. Право же, создается впечатление, что ты здесь на экскурсии». Семёнов с упреком поглядел на друга. «И ты, Брут!» Тот сделал вид, что ничего не заметил и продолжал. «Определись уже на будущее. Или ты здесь свое любопытство тешишь, или...» Каретников запнулся. «Что, или?» Он и сам не знал. «Об ответственности за изменение истории говорить не буду, оставим это для фантастов». «Да ладно, Макар, что ты завелся, примирительно начал Олег Иванович. Не стоит так уж преувеличивать. Да, глупости мы немало наделали. Поначалу. Но скажи на милость, а кто бы их не наделал?» Это, знаешь ли, только в книжицах определенного пошиба попада, гость из будущего немедленно выстраивает план на полвека вперед, а потом следует ему с прямолинейностью летящего лома. А я, знаешь ли, живой человек? Вот именно живой, подхватил Коретников. Только постарайся понять, что те, кто вокруг тебя, тоже живые люди, а не набор пикселов, и наши действия могут принести им вполне ощутимый вред. Или наоборот, пользу отозвался Семенов. «Или пользу», — согласился доктор. «Только для этого надо иногда думать не о сиюминутных нуждах, а хотя бы о том, что будет послезавтра». «А то я не думаю», — взорвался Олег Иванович. Видимо, ему наконец надоело, что старый приятель отчитывает его как школьника. «Мы, между прочим, в Сирию не на экскурсию мотались. Вот, полюбуйся». И он хлопнул на стол электронный планшет и небольшую, но ощутимо тяжелую коробочку. Присутствующие выжидающе молчали. «Прошу». Семенов картинным жестом указал на стол. «Если вы все были не в курсе, зачем мы с сыном ездили в Сирию, это не значит, что мы скатались в развлекательную прогулку. К вашему сведению, здесь...» И он ткнул пальцем в планшет. «Полные фотокопии того самого манускрипта, руководствуясь которым ваш, Яков, доцент...» кивок в сторону молодого человека. «И затеял эту бодягу с порталом. Надеюсь, никто не сомневается, что это его работа». И Олег Иванович обвел собеседников взглядом, поочередно задержавшись на каждом. Все были согласны. «То-то же. А здесь?» – палец уткнулся в коробку. «Самое интересное. Я даже гадать боюсь, кто сделал эти пластины, но знаю точно. Это не работа людей. Любых людей, я имею в виду, где бы они ни жили, хоть в Шумере, хоть в Силиконовой долине. И содержимое этой коробочки имеет прямое отношение к порталу. Понять бы только, какое». И это уж прости, Макар, — Семенов язвительно взглянул на Каретникова, — несколько более важно, чем ваши шпионские игры. Не зря ведь посланцы этого стрейкера нас по всей Сирии ловили. Хотя он-то, надеюсь, о пластинах пока ничего не знает. — Кстати, о письменах, — вмешался Корф. — Утром пришло письмо из Твери. Как вы помните, доктор, я отправил доцента туда, к своему полковому товарищу, тоже врачу. Так вот он пишет. И барон зашуршал письмом. «У пациента наблюдается устойчивый прогресс в плане памяти. Иначе говоря, вспоминает Евсеин все, что с ним было, и просится с нами поговорить». «Вот и прекрасно», — обрадовался Олег Иванович, — «поможет нам разобраться во всем этом. Когда вы сможете доставить его в Москву, барон?» «Не торопитесь», — ответил Курф. «Я вообще не уверен, что его стоит сюда вести Свозили уже один раз, спасибо». «А бельгийцы? Стрейкери этом не забыли?» «Еще одну бомбу в окно хотите получить?» «Да нет его в Москве, Евгений Петрович. На этот раз точно нет. Видели его на Нижегородском. Садился в Курьерский до Одессы. С ним какая-то барышня. Я, кстати, в то время тоже на вокзале был, но сам, увы, не сподобился наблюдать. олег Легванча встречал». «Это точно?» – подозрительно спросил Корф. «А то сия личность однажды нам уже нос натянула». «А вот и нет», – возразил Яков. Я, если помните, сколько раз тогда говорил, что он в Москве и прячется. Но говорил, говорил, примирительно проворчал барон. Сыщик, молодец. Что дальше-то делать, думаешь? Искать надо, вздохнул Яша. Жаль, вот только почти все машинки, что мне дали, псу под хвост пошли. И чертов, стрейкеру уволок и поломалась А жаль, сейчас бы пригодилось. Каретников усмехнулся. Это как раз не проблема. «Дай срок, будет тебе техника, причем серьезная, не читай китайским игрушкам. И человека найдем, который научит тебя всем этим добром пользоваться, настоящего специалиста. Только для этого придется тебе у нас несколько дней пожить. Ты ведь не против?» Яша обрадованно помотал головой. «Еще бы он был против!» «Ну а что, Олегович, попробуем устроить Якову курс молодого шпиона. Дело не дешевое, но надо, сам понимаешь». Семенов кивнул. «Надо так надо». Найдем фирму, которая ЧОПом спецтехнику продает, сделаем заказ и обговорим, чтобы провели обучение нашего специалиста. Спасибо, Олег Ванч. Господин доктор, Яша расцвел. Я уж постараюсь, все, что надо, узнаю. И кто стрейкеру в Москве помогал, и куда он уехал. Про Геннадия и прочих уродов не забудь, подал голос из глубины кресла Ромка. До этого момента он не сказал ни слова. Присутствующие даже позабыли о нем а — Вот не верю я, что они оставят нас в покое. Может, найти их на той стороне и поговорить? По понятиям. А что? Я друзей по службе могу найти. — Не стоит, Ром, — покачал головой каретников. — Не будем уподобляться. Да и мало ли. Объясняйся потом с полицией. На той стороне они ведь никаких законов не нарушали. Что ты им предъявишь? — Они и на этой не нарушали, — упрямо заявил Ромка. — Подстава — это вроде как не преступление. Только знаете что? «За такое по всем понятиям отвечать полагается. Если бы получилось, как этот гад задумал, мы бы господина Никонова уже похоронили. А уж Ольга...» Он безнадежно махнул рукой. «Знаете, что сказал Семенов? Я вот не понимаю, зачем он вообще учинил эту пакость? Ну ладно, лишнюю бусину заполучить, это я понять могу. Но зачем после этого Ольгу кидать? Ему что, трудно было отвезти ее с Макаром на ту сторону? Ясно ведь, что она все равно туда попадет». «Николка-то там остался, да и Ромка тоже. Что им помешало бы перебраться в будущее и отыскать её?» «Полагаю, тут не так всё просто, олегыч покачал головой каретников. «Во-первых, о том, что Ромка в прошлом он мог и не знать. А значит, остаётся только Николка. Его они, если помнишь, один раз уже надули с телефоном. Вот Геннадий решил, что мальчик и во второй раз сам не сможет ничего сделать. Да, конечно, он знал, что рано или поздно вернётесь вы с Ванькой». «Но к тому времени Никонов уж точно умер бы. К гадалке не ходи». «И зачем ему это?» — поинтересовался Олег Иванович. «Неужели лейтенант им так мешал?» «Значит, мешал», — кивнул доктор. «Но это же форменный идиотизм», — не сдавался собеседник. «Он же не мог не понимать, что мы наверняка не простим ему такого. Зачем плодить себе врагов? Какая-то мания преследования пополам с манией величия». «Я, конечно, не психолог», — покачал головой каретников но не стал бы считать этого Геннадия за дурака. Я хоть сам с ним и не общался, но всё же могу делать кое-какие выводы. Ольга достаточно успела о нём рассказать. Так вот, у меня сложилось устойчивое ощущение, что сей молодой человек пытается строить из себя эдакого героя, точнее, антигероя, на манер Верховенского. Персонаж романа ФМ Достоевского «Бесы», главный в «Революционной пятёрке». Хитер, умен, коварен. Прообразом этой мрачной фигуры послужил революционер Сергей Нечаев. «Тогда уж сразу Нечаева», — проворчал Олег Иванович. «То-то -то они в аду обосновались». «Или Нечаева», — согласился Каретников. «В конце концов, в наше время каких только чудовищ не рождают сны разума. Уж если целая страна молится на такого прохвоста, как Бандера, чему тут-то удивляться?» «И все же я не понимаю». Продолжал стоять на своем Олег Иванович. «Вы ведь с этим персонажем толком даже и не общались. С чего бы тогда ему нас во враги записывать?» «Верно, не общались», — усмехнулся доктор. «Но он ведь не полный болван. И наверняка понял, что ему с нами, в конце концов, не договориться. Рано или поздно непременно столкнемся лбами. Особенно если я прав, и он действительно собирается подражать здесь Нечаеву, так что повод нас не любить у него есть, хотя бы и заочно». Потому, кстати, он и Никонова пытался погубить, видел в нем будущего противника. Ну и история с Ольгой, конечно, свою роль сыграла. Она же до лейтенанта с Геннадием была, и чтобы там они не говорили, а осадочек должен был остаться. Уязвленное мужское самолюбие – штука опасная, особенно если учесть, что язычок у Оленьки острый, и прикусить его вовремя она не способна. Наверняка успела выдать своему бывшему что-нибудь обидное, скажем, стала сравнивать с новым поклонником – А такое, знаешь ли, не всякий способен простить. А что до остального? Помнишь главный постулат попаданческой литературы? Конечно, кивнул Семенов. Предки не были идиотами. Вот и именно. И об этом юноша, похоже, забыл. Иначе как еще объяснить, что ему и в голову не пришло, что его люди из прошлого, Никол, Каяша, Барон, в конце концов, сами сумеют решить несложную проблему с Ольгой? Но это ведь еще не все. Вот ты, Олегыч, упоминал, что наши... «Друзья зачистили в ад!» «Яков, они и правда там бывают?» «Правда», — подтвердил Яша. «Сам два раза их прямо до дверей проследил, и сведения имеются, что они и сейчас там познакомились со студентом технического Лопаткиным, ну, это тот, что бомбу в нас кинул, и торчат там уже который день». «Мошенник!» — проворчал Корф. «Всю комнату мне изгадил, до сих пор в порядок привести не могут». «Так вот о чем я?» — продолжал Каретников. Наши современники опрометчиво протоптали дорожку в ад. А ведь вся Москва знает, что там когда-то обретались нечаевцы, верно, Яков? — Верно, Андрей Макарович, — весело подтвердил молодой человек. — Ослы они! Это надо было додуматься! В аду! Да там жентармы давным-давно всех тараканов пересчитали. Вернее уж сразу идти сдаваться на милость. На тебе, мол, забирайте, мы супостаты из будущего с бомбами. Повяжут, голубчиков, точно вам говорю. — Вот именно, — доктор согласно кивнул. А ведь этот Геннадий не мог не знать, что при Александре-миротворце охранное отделение весьма успешно придавило народовольцев. Нет, лезет в самое гнездо, где их компанию непременно вычислят. А все дело именно в неуважении к предкам. Вбили себе в голову, что если они из будущего, то им здесь море по колено, за что в скорости и поплатится. «А ведь это скверно, господа», — заметил Корф. Он уже не стоял у камина, а присел, подобно Яше, подлокотник кресла и внимательно внимал дискуссии. «Эдак-то голубые мундиры и до нас доберутся». «Да, верно, не хотелось бы», — согласился с Корфом Олег Иванович. «А значит, друзья, наипервейшая задача — разобраться с сирийскими находками. Если мы хотим сохранить эту уникальную возможность, я имею в виду портал, то надо как-то его переместить. Иначе, самое позднее, через пару месяцев, мы лишимся возможности путешествовать между веками а кроме того нельзя я о более неизизменном предмете забывать я имею в виду деньги конечно я тут сделал кое какие вложения ну да вы наверное уже в курсе корф с коритниковым кивнули они разумеется успели ознакомиться с велосипедными прожектами семенова вот ты договорились подвел итог барон вы уж простите господа но раз я взял на себя обязанности председателя этого собрания «Вы не против?» — Олег Иванович покачал головой. «Остальные кто кивком, кто жестом, подтвердили согласие». «Вы правы, барон», — произнес Каретников. «Я имею в виду ту мысль, с которой вы начали наше сегодняшнее собрание. Как бы театрально это ни выглядело в глазах наших современников, но без некой организации союза посвященных, если хотите, нам не обойтись. Если, конечно, мы и правда намерены заниматься чем-то серьезным». «Мы ведь намерены?» и Каретников обвел присутствующих взглядом. Все пятеро вновь сидели в креслах, за витражными окнами окончательно стемнело, и теперь и зал, и лица были освещены только оранжевыми отсветами камина. Пламя играло на шпагах и кинжалах, развешанных по стенам, вырывало из темноты контуры манекенов у дальней стены и колонны, уходящие вверх к сводчатому готическому потолку. «Что ж, друзья», — медленно произнес барон Корф, Будем считать, что наше братство посвященных состоялось,